Глава восьмая. В помещении моментально воцарилась такая тишина, что было слышно, как стучат о паркет капли воды из перевернутого на столе стакана. Епифан Зубатов продолжал сидеть на полу с негодованием, глядя на собравшихся. «Пожалуй, повторю вопрос. Что здесь происходит?» Какая-то дамочка в платье с пышными оборками, явно из грохнулась в обморок. Дознаватель ликнул, а директор ресторана испуганно перекрестился. «Зубатов!» Воскликнул Гудков. По сути, он был единственный, кто не растерялся. «Ты жив? Что здесь произошло? Рассказывай!» «А ты что здесь делаешь?» Сориентировался Епифан Зубатов и вопросительно посмотрел в ту сторону, где прятался я. «Он же тебя сейчас спалит!» Возмутился Симоне и, подлетев к нему, грозно зашипел. «Что ты творишь, Додик? Забыл, кому жизнью обязан? Так я сейчас быстро мими на тебя напущу!» Епифан Зубатов побледнел и охнул. «Виктор, что с тобой?» – тревожился Гудков и крикнул. «Воды и доктора!» «Да, где доктор?» – завопил дознаватель. Доктор был в соседнем общем зале, но на крики прибежал довольно быстро. «Вот, полюбуйтесь, голубчик!» – язвительно сказал ему дознаватель, указывая на сидящего на полу Епифана Зубатова. «Воскрес ваш покойничек!» «Не может этого быть!» – растерянно протянул доктор. «Я точно проверил!» «Отсутствие сердцебиения, дыхания и трупное окоченение». «Плохо, значит, проверили?» — недовольно рявкнул дознаватель. «А может, у вас сейчас половина трупарни с живыми людьми? Вот потеха будет, если там все жмурики проснутся, как этот, и будут вопрошать, что случилось». Мелкий чиновник, который все это время старался особо не отсвечивать, подобострастно и явно с облегчением хохотнул. Он был доволен, что член агитбригады из соседней губернии, к тому же идейный, оказался жив. Официанты и местные библиотекарши его заботили гораздо меньше. «Да вы с ума сошли!» – возмутился Гудков и резко прервал перепалку. «Товарищи, тут человеку плохо, вы благо устроили, черти что!» Пока они переругивались, Епифан Зубатов постоянно посматривал в мою сторону со странным выражением лица. «Нет, так и он тебя решил спалить!» – не унимался Моня. «Погоди, Моня!» – вдруг сообразил я. «Епифан же не знает ничего, даже имен наших, и не знает, что делать и что говорить, потому и ждет от меня указаний». «И как ты собираешься ему суфлировать?» спросил Енох. «Да, ты же спалишься сразу», добавил Моня. «Вы правы», кивнул я, «но Епифана надо выручать, а то он сейчас такого нагородит, вовек не отделаешься». «И что же делать?» спросил Енох. «Да я и сам не знаю» раздраженно пожал плечами я. «Все просто», просиял Моня. «Я-то могу ему суфлировать. Меня никто не услышит». «Я могу», возмутился Енох. «Я первый сказал», сварливо воскликнул Моня. «А я лучше знаю, как надо», парировал Енох. Тем временем ситуация набирала обороты. Гудков и дознаватель наседали на Епифана Зубатова, а тот только хлопал глазами и не мог сообразить, что отвечать. Де — констатировал Енох и устремился к нему. «Я первый был!» — посердился Моня и полетел вслед за ним. Мне оставалось лишь прятаться и наблюдать, чем дело обернется. «Расскажите, как вы с потерпевшей оказались здесь?» — велелознаватель, а его помощник-толстяк в форме, приготовился записывать. «Скажи, что Ирина пригласила тебя в ресторан, чтобы поговорить», — подсказал Енох. «Нет, скажи, что ты сам ее я пригласил», — перебил Еноха Моня. Епифан Зубатов нахмурился и выдал. «Это Ирина, мы с ней посетили ресторан». «Ну ладно, хоть так». «А чья была инициатива?» не унимался дознаватель. «Обоюдная», быстро ответил Епифан Зубатов, не дав моим призракам сказать ни словечко. «Как долго вы были знакомы с гражданкой Курочкиной?» опять спросил дознаватель. Тут уж Епифан Зубатов поднял взгляд на призраков, но они, словно сговорившись, оба отвернулись. От гады! Знают, что сейчас ни я, ни Епифан Зубатов ничего им сделать не могут и начинают. Ну ладно, козырь в рукаве у меня есть». «Мими!» – шепнул я. «Пни этих придурков, Еноха и Моню, чтобы дурака не валяли. Пусть подсказывают нормально». Мими серьезно кивнула и, прижимая безголовый кукольный трупик к себе, поперла прямо на призраков. «О!» – сразу понял Енох. «Мы ж подсказываем. Надо же было сформулировать». — добавил Моня и быстро сказал Епифану Зуботову. — С момента появления в Хлябове бригады Примерно около недели. — Мы приехали в город, — послушно повторил тот, — и на репетиции агитбригады я познакомился с Ириной. Прошло несколько дней. Пять или шесть. — Угу. — глубокомысленно покивал дознаватель, а Толстяк все зафиксировал в блокнот. — Как произошло нападение? — задал он следующий вопрос. — Здесь Епифан Зубатов не стал ждать подсказок и сам ответил. «Я не помню. Только что сидели, ужинали разговаривали. И вот я открываю глаза, вокруг вы...» Дознаватель задал еще пару общих вопросов и, наконец, отпустил его. «Подписку я от вас брать не буду», — беззначительно сообщил он. «Достаточно вашего слова и того, что вы комсомолец. Но попрошу до окончания следствия хлябов не покидать». Гудков заверил, что никто покидать и не собирался. Подхватил Епифана Зубатова под руку и потащил к выходу. Мне оставалось последовать за ними. «Енох, ты остаешься, слушаешь, что говорят. Особенно дознаватель». Сердито шикнул я на призраков. «А ты, Моня, продолжай суфлировать. Ни на шаг не отходишь от него». «А как же ты?» Возмутился Енох, которому явно не хотелось оставаться и слушать скучные речи дознавателя. «Мы же договорились не бросать тебя одного». «Со мной, Мими», — ответил я. А Мими, в подтверждение моих слов, сверкнула своей жуткой усмешкой. Тем временем Гудков, который цепко ухватил Епифана, зубатого под руку, и тащил его домой, начал рассказывать. Вот ты меня напугал, Виктор. Ты даже не представляешь, как: если бы с тобой что-то плохое случилось, что бы я говорил твоему дяде? Да он бы меня со свету жил. Больше так не делай никогда. Хочешь за бабами волочиться, выбирай попроще. Вон даже Клара по тебе сохнет уже сколько лет. Так нет, то ты монашку тайную выбрал, вот теперь эту». Гудков говорил долго, он распалился, и нотация его явно затянулась. Епифан Зубатов успевал лишь иногда оставлять междометие. Но самый главный сюрприз поджидал меня, пока я крался на небольшом расстоянии за ними. Когда Гудков и Епифан Зубатов вошли в дом, в котором жили агитбригадовцы, то дверь Гудков закрыл, причем изнутри еще и на засов. «Капец!» – сказал я, когда, дождавшись, пока шаги их утихнут, попытался войти. И не смог. Дверь была крепко заперта. «Как всегда!» – вздохнул Моня и добавил. «Что будешь делать?» «К моей квартире ведет черная лестница», – вспомнил я. «Сейчас!» – сказал Мони, «Никуда не уходи, я проверю». И он исчез. «Ну а куда я уйду, если живу здесь?» Я сел на старый бревно и приготовился ждать. Ночной ветер был довольно сильный. К тому же он принес мерзопакостную сырость, и уже через пару минут я продрог до костей. Не помогал ни поднятый воротник, ни приплясывание на месте. Где-то через пару минут, когда я окончательно замерз, появился Моня. «Ну что?» — спросил я, подпрыгивая на месте, чтобы согреться. «Плохо дело», — не стал юлить Моня. «Пожарная лестница вся хламом завалена». «Так, может, я расчищу и как-нибудь проберусь?» — Тебе месяц там все чистить придется, — добил меня Моня. — Там чересчур много барахла, даже шкаф стоит. — И что делать? — растерялся я. И тут Мими подошла к двери, потом прошла через нее. Послышался шум отодвигаемого засова, и через миг дверь раскрылась. — Вот это да! — восхищенно сказал Моня. — Круто! Спасибо, Мими! — поблагодарил я. Мими кивнула и присела в некоем подобии реверанса. Я успел войти в дом, поднялся к себе на второй этаж и услышал, как Гудков распекает Епифана Зубатова. «Моня!» – шикнул я. «Бегом туда и помогай ему!» Моня замерцал, демонстрируя возмущение, но все-таки исчез. А я вошел в квартиру, разделся и плюхнулся в постель. Успел только подумать, что эти бессонные ночи меня окончательно вымыты. Утром долго понежиться в постели мне не дали. Тишину полусонного дома разорвал женский виск. Я подхватился, но бежать никуда не стал. Вместо этого лениво приказал Моне. «Глянь, кто там!» Моне проворчал что-то нелицеприятное и просочился сквозь дверь. Не успел я повернуться на бочок и задремать, как он вернулся. «Нюрка увидел Епифана и орет от радости», — сообщил он. «Ну и пусть себе орет». Зевнул я и попытался уснуть. Однако радостные возгласы, визги, писки дальше спать не давали. И буквально через пару минут мне забарабанили в дверь. — О, черт! — проворчал я и сонный лохматый поплелся открывать. — Генка! — взвизгнула Нюра. — Ты представляешь? И тут она увидала, что я в одних трусах ойкнула и покраснела. — Ты почему в таком виде? — накинулась она. — Спал? — зевнул я. — Одевайся! — велела она. — Зачем? — скривился я. — Еще рано. — А репетиции после обеда аж... — А, ну да, так ты же не знаешь. — улыбнулась она. — Ты представляешь, а Виктор Зубатов живой. Он не умер. — Угу. — кивнул я и, видя, что от меня ожидают более весомой реакции, добавил. — Замечательно. — И все? — удивленно нахмурилась Нюра. — А что надо? — не понял я. — Ты разве не хочешь его увидеть, обнять? Вот чего-чего, но обнимать Зубатого я не хотел. Но говорить слух от Нюре было сейчас чревато. Уж слишком лучезарное у нее было настроение. Поэтому я сказал другое. «А Клара знает?» «Ой!» — обрадованно ойкнула Нюра. «Ну вот, беги и обрадуй ее!» — сказал я. «Ты же знаешь, как она к нему относится!» «И правда?» — кивнула Нюра и расцвела улыбкой. «Генка, ты умничка!» Внезапно она чмокнула меня в щеку и выскочила из комнаты. Запирая дверь, я услышал женские возбужденные голоса. Похвалив себя, как удачно я перевел стрелки, я вернулся в постельку с твердым намерением подрыхнуть еще часика-два. Угу, размечтался. Не успел я придремнуть, как в дверь опять забарабанили. «Да ё-моё!» Простонал я, натягивая одеяло на голову. Стук не унимался. «Ну кого там еще принесло?» Я вытащил из-под себя подушку и примостил ее на уши сверху. Но все равно стук было слышно. «Моня, убей их!» Тяжело вздохнул я. «Причем особо жестоко. Можешь даже четвертовать. И каждый кусок соли крупной солью, чтобы больней было». «Это Епифан!» Моня уже слетал на разведку за дверь. «Скажи ему, пусть идет к черту!» Вызверился я. «Я спать хочу!» «У него там что-то случилось!» Ответил вредный Моня. «Я ему говорил, но он все равно хочет поговорить с тобой!» На траве на него, Мими!» — нашел выход я. «Мими с утра ушла куда-то», — ответил скотина Моня. Стук продолжился. «Ничего не поделаешь. Пришлось идти открывать дверь». «Чего надо?» — нелюбезно прошипел я Епифану Зубатову. «Поговорить», — хмуро сказал тот. «Другого времени не нашлось?» «Я сегодня был малолюбезен и зол». «Не нашлось», — нахмурился Епифан еще больше. «Говори». «Что говорить?» — не понял он. «Ну, ты пришел поговорить», — вскипел я. «И уже пять минут мне какую-то дичь втираешь». «Что делаю?» — не понял тот сленг из моего мира. «Говори или проваливай». Еле сдержался я, чтобы не покалечить придурка. «А, да», — кивнул Епифан и вздохнул. «Проблемы у меня». «У всех проблемы», — хмуро буркнул я. «Я ничего не знаю об этом человеке», — начал Епифан. Тот начальник ваш, не знаю, как его зовут, настаивает, чтобы я сегодня провел большую лекцию о развенчании мифа о Троице. — Ну так проведи, — взевнул я. — Но ты же, когда сектой своей рулил, сколько таких лекций провел? Пожал плечами я. — Вот и сейчас проведи. — Но тема? — А что тема? — Троица — духовный христианский праздник. — Вот и расскажи о ней, только с негативной точки зрения. Вот и все. — Хм, ну ладно. Протянул Епифан Зубатов. «Если у тебя все, то выметайся». «Но тот ваш руководитель...» «Макар Гудков. Твой друг и идейный соратник», — сказал я. «Да, Макар Гудков. Он же меня все расспрашивает. Моня будет теперь рядом с тобой, если что подскажет». Распорядился я и опять зевнул. «Но я не могу все время быть рядом с этим», — взмутился Моня. «Почему?» «У меня и свои дела есть». Раздраженно начал искать отмазки тот. «Кроме того, тебе тоже нужна будет моя помощь». «Да не вопрос», — отмахнулся я. «Если будет нужна, тебя Енох заменит». «А что ты говорил, что от меня требуется?» — напомнил мне Эпифан Зубатов. «А, точно!» — я хлопнул себя по лбу. «В общем, слева от меня по коридору находится комната. Первая дверь. Там проживает Клара Колодная. Она влюблена в Зубатова. Кстати, его зовут Виктор». Так вот, она влюблена в него. Ты должен показать ей, что тоже влюблен в нее. Пофлиртовать немного и потом встречаться. «Да не вопрос!» – расцвел улыбкой Епифан Зубатов. «Баб, я люблю!» Я сразу вспомнил сестру Марию Магдалину и сестру Соломею Мироносицу, с которыми сожительствовал Епифан, когда был мессией. «Вот и хорошо!» – кивнул я и выпроводил Епифана Зубатова вон. Сам же вернулся обратно и улегся в кровать. В доме было тихо. Ахи и охи поутихли, и можно было доспать. Вот только сна у меня больше не было ни в одном глазу. Я поворочился на кровати туда-сюда и понял, что все зря и нужно вставать. Только я завершил все гигиенические процедуры, как вернулся Енох. Был он возбужден и преисполнен собственной важности. «Ну что там?» – просил я. Дознаватель отчитывался своему начальнику, и они совещались. Начал издалека Енох. «Давай ближе к делу», – велел я. «Что они говорили? Кого подозревают?» Енох на такое мое нетактичное замечание надулся. Пришлось его слегка поуговаривать. А когда мне это надоело, я пригрозил, что позову Мими. Это сразу сделало Еноха более изговорчивым. И он четко и внятно рассказал все три версии следствия. По первой версии выходило, что это Зубатов. Он якобы поругался с Ириной, убил ее, а когда неожиданно вошел официант, убил его а сам притворился мертвым и потом воскрес, чтобы отвести от себя подозрения. По второй версии это был Рыжий, бывший возлюбленный Ирины, который якобы из ревности устроил все это, убил бывшую любовницу, ее нового друга Зубатова и случайно подвернувшегося официанта. А вот по третьей версии это был я. Тот журналист все-таки сдал меня, и они решили внедрить нашу агитбригаду своего агента и посмотреть, какие у меня были мотивы. Дальше наше совещание с Енохом прервал стугу дверь. «Открыто!» — крикнул я, продолжая валяться на кровати. Вставать было лень. В открытую дверь проскользнула Клара, и вид ее разительно отличался от привычной Клары холодной, слегка зачуханной костюмершей агитбригады, причем не первой свежести. А вот сейчас это была женщина с большой буквы. Глаза ее горели каким-то таинственным блеском. На припухших губах блуждала еле уловимая улыбка. Капустин. Сказала она и победно улыбнулась. Ее улыбка мне совсем не понравилась. «Чего?» Спросил я. «Хотела сказать тебе спасибо за Зубатого». Прощебетала она. «Это было восхитительно. Чудесно». Я не стал комментировать, что раз ей не с кем сравнивать, то как она определила, что это чудесно? Но промолчал. «Капустин!» Клара встала напротив меня и вонзила тяжелый взгляд. И этот взгляд мне тоже очень не понравился. «А? Хм!» «Говорить спасибо тебе за Зубатого не буду», — хмыкнула она. «Ты и так должен был сделать все это еще давно, когда я тебя просила». «Я не стал комментировать, а Клара продолжила». «Но раз у тебя так хорошо получается, сделай теперь так, чтобы я была руководителем Агит-бригады. Срок тебе две недели. А Гудкова мне что, убить?» Не выдержал наглости я. «Как хочешь, мне без разницы». «Ты с ума сошла, Клара», — качал я головой. «А если не сделаешь, я всем расскажу, как ты оживил Зубатова».